Часть пятая — Слава, — спросила Кирочка Павлыша, — чем можно объяснить? Такая древняя раса, а хвосты не атрофировались. — Может, у них есть полезные функции, — ответил рассеянно Павлыш. — Надо будет поинтересоваться. — Тебе хочется их исследовать? — Взять анализ крови? — спросила Снежина, затягиваясь. — На первом курсе ее чуть не исключили из института за курение. — Бессмысленно. Павлыш посмотрел в зеркало, похожее на Луи Филиппа, и пригладил тугие кудри. «Все равно, что шимпанзе захочет взять анализ крови у меня. Я сейчас о другом думаю. Почему капитан до сих пор не рассказал нам, куда и зачем мы летим? Может, он сам не все знает», — предположила Кирочка. «Они пошли на мостик», — сказала Снежина. «Кто они?» «Мастер с торпом и короной». А почему они все короны? спросила Кирочка. Бросил бы ты, Снежка, курить? Дышать нечем. Слава, как доктор мог бы тебе сказать, что это вредно. Знаю, без него, снежина погасила сигарету. Хронический кашель курильщика, потом искусственные легкие и скучная старость санатории. Может, и обойдется, сказал Павлыш. Чем мы можем быть полезны коронам? Я понимаю, если их надо куда-то подвести а собственный корабль далеко. — Но ведь они же летели на своем. — Вот что, Слава, — сказала Кирочка, — хочешь поспорим, что через полчаса ты все будешь знать? — Капитан просит свободных от вахт членов экипажа собраться в кают-компании, — раздался голос Бакова по внутренней связи. — За тобою, Слава, торт Ленинградского метрополя, — улыбнулась Кирочка. — И, кажется, уже восьмой, — заметила Снежина а я и не спорил сказал повышку кстати тортов всего пять